Урок 9 Новая физиология. Часть 4. Построение крови. Проблема построения крови в человеческом теле касается всех проблем здоровья и болезни. Другими словами, ваше здоровье и болезни зависят почти полностью от вашей диеты. Едите ли вы правильные или неправильные продукты? Какие продукты вредят вам, производя болезнь? Какие продукты излечивают и держат ваше тело в идеальном состоянии? какие строят естественную, хорошую кровь, а какие неправильную, плохую, кислотную, больную. Эти вопросы и правильные ответы на них основные принципы идеологии моей целебной системы безслизистой диеты. В этом уроке я преподам вам только основную, базовую правду. Подробные сведения и детали раскрыты на протяжении всего курса. Фактически, моя диета заживления большей частью состоит из построения новой прекрасной крови с непрерывным её обновлением от естественных продуктов, включающих в себя жизненно важные элементы. Благодаря ним кровь так способна растворить и устранить весь мусор, всю слизь, всё яды и всё лекарство, когда-либо принимаемое на протяжении жизни, везде, где в течение столь долгого времени они были запасены как скрытая болезнь в теле. то, что официальная физиология питания преподаёт как лучшее для построения крови, является вдвойне неправильным. Во-первых, как проблема физиологической химии, во-вторых, как правда природы. Здесь я снова должен цитировать мастера физиологической химии, профессора Вонг Бунге, который лично сказал мне, что он не подтверждает официальное медицинское учение. Вонг Бунге говорит: Жизнь не основана на преобразовании веществ, через которые энергия и эффективность высвобождаются, так же, как это имеет место в каждом химическом процессе преобразования одной структуры атомов и молекул в другую. Авторы, заложившие основы физиологической науки, испытывали недостаток в знании химии из-за уклона в более гуманитарное образование, а не в естественной науке. С другой стороны... Неорганическая химия не была достаточно развита в это время. Водящие в заблуждение идеи был снова белок. Они рассуждали следующим образом: мускулы, ткани, жизненно важные субстанции всего тела это белок. Поэтому это вещество должно быть введено в кровь, чтобы строить и выращивать тело. Другими словами, вы должны есть мускулы, чтобы построить мускулы, вы должны есть белок. Чтобы построить белок, вы должны есть жир, чтобы построить жир. И в случае кормящей матери, она должна пить молоко, чтобы производить молоко. Поскольку они верили, и всё ещё верят в метаболизм и потребность в каждодневной замене использованных клеток, эти принципы соблюдаются в диете обычного человека, потребляющего смешанную пищу. Брать неорганическое железо, известь и так далее. Пытаясь заменить то же самое вещество в человеческом теле, является подобной ошибкой. Корова строит плоть, ткани, кости, волосы, молоко, получая эффективность, высокую температуру от одной единственной травы. Поить корову молоком, чтобы увеличить производство молока, было бы классифицировано как высочайшее безумие. И всё же, человек делает то же самое с собой. Сегодня каждое вещество человеческого тела химически проанализировано, и доктора мечтают о создании в будущем химических веществ, пищевых концентратов, позволяющих вам носить в кармане пищу на несколько дней вперёд. Этого никогда не будет, поскольку человеческое тело не ассимилирует ни один атом любого вещества пищи, которое не получено из царства овощей или фруктов. Все промышленные пищевые смеси животного или растительного происхождения, когда слишком сконцентрированы, не строят кровь, но только стимулируют. Продукты животных не могут построить хорошую кровь. Фактически, они не строят человеческую кровь вообще из-за того биологического факта, что человек по своей природе фруктоед. Посмотрите на сок зрелой ежевики, вишни, черешни или чёрного винограда. Не напоминает ли он вашу кровь? Может ли хоть один разумный человек доказать, что наполовину разложившейся ткани мускула встроит лучшую кровь? Сразу же, как только животное убито, плоть быстрее или медленнее переходит в состояние разложения. Потом она проходит через разрушительный процесс кулинарии. Никакое хищное животное не может жить на приготовленном мясе. Оно должно съесть мясо свежим и полностью. с сырой кровью, костями, сухожилиями и прочим. Более полные детали о правильных и естественных продуктах будут поданы позже, и вы узнаёте правду. В этом уроке я только упомянул один важный факт, который является существенным в моём диетологическом учении и которым я отличаюсь от всех других, даже от других экспертов-диетологов, которые всё ещё верят в концентрированный белок. концентрированные минеральные соли и так далее, как необходимые для построения хорошей крови. Белок не самое важное вещество для нашей крови. Не являются таковыми и одни минеральные соли, которые лишь помогают строить прекрасную кровь. Главное стандартное вещество для крови человека наиболее высокоразвитая форма углеродистого гидрата, химически названная сахарный материал, виной или фруктовый сахар глюкоза. которая в большей или меньшей степени содержится во всех зрелых фруктах и в несколько меньшей форме в овощах. Более новая передовая наука учит, что даже то маленькое количество белка, которое необходимо телу, может быть получено путём в животном и человеческом теле путём преобразования глюкозы. Все животные, питающиеся хлебными злаками и овощами, преобразовывают эти продукты сначала в глюкозу, а затем в том, что нужно их телу. Но существенный пункт разногласия относительно этой специфической проблемы не находится в пище, либо в проблеме построения крови. Кто ничего не знает про болезни, скрытые, острые и хронические, как преподается в уроке 2, тот никогда не будет верить в правду о человеческом питании. Как вы знаете из прошлых уроков, сразу же, как только кровь улучшается через фрукты, У среднестатистического человека начинается иллюминация при град, он чувствует себя лучше некоторое время. Но когда все больше мусора растворяется и попадает в кровоток, создавая шок изотуры в кровообращении, вся его вера теряется и он, его доктора и окружающие, все винят в нехватку нормальной пищи. Он думает и все ему советуют, что нуждается в регулярной пище. которая стимулирует его некоторое время и заставляет его полагать, что, наверное, мясо и яйца строят хорошую кровь. Другими словами, проблема построения крови через правильную пищу, диетическая проблема, полностью не будет решена, и правда не будет приниматься и практиковаться теми, кто не изучил того, что означает излечивать новым реально строящими кровь продуктами. Это более глубокая причина. Почему доктора верит в разрушительные продукты и рекомендует их, и почему средний статистический человек продолжает их использовать и непрерывно увеличивает их количество, поскольку не обладает ни малейшим представлением о том, что такое болезнь и как он ежедневно загрязняет свою кровь?